аллергия и иммунная система. Когда организм обезвоживается, гистамин берет на себя заботу о сохранении и разумном распределении запасов имеющейся воды в соответствии с приоритетностью функции. По мере обезвоживания организма уровень выработки гистамина возрастает экспоненциально. При насыщении организма водой гистамин исчезает из тех зон, где его не должно быть. Выработка гистамина и его избыточные выделения в кровь уменьшаются. Такое взаимоотношение воды и гистамина подтвердили эксперименты на животных. Таким образом, теперь у нас есть физиологические доказательства того, что вода сама по себе обладает сильными естественными антигистаминными свойствами. Угнетение иммунной системы. Некоторые типы лейкоцитов обладают повышенной чувствительностью к гистамину и сильно затрудняют работу иммунной системы в костном мозге. Таких лейкоцитов в два раза больше, чем тех, которые стимулируют иммунную систему. В результате обезвоживания, достигшей такой степени, при которой производство и высвобождение гистамина начинают превышать определенный уровень, способны в конечном итоге подавить деятельность иммунной системы костного мозга. Так как в состоянии продолжительного обезвоживания объемы выработки и запасов гистамина превышают нормальный уровень, то любая команда на отстранение гистамина от работы с иммунной системой приведет к увеличению его выделения в ткани. В то же время производство и активная деятельность антител и так уже сильно ослабленных обезвоживанием оказываются недостаточными, чтобы справиться с патогенными агентами, такими как пыльца и другие антигены. Масштабность этой проблемы проявляется в полной мере в период цветения растений, когда глаза подвергаются массированной атаке данных агентов. Слезным железом приходится смывать вредоносную пыльцу со слизистой оболочки глаза – конъюнктивы, потому что антител для нейтрализации пыльцы просто не хватает. Именно поэтому активность гистамина фокусируется в первую очередь на доставке воды к чувствительным мембранам глаз и носовых проходов. Это вполне естественная реакция. Промывание водой – единственный способ избавиться от вызывающей раздражения пыльцы, которые не могут нейтрализовать антитела. В этом заключается суть механизма аллергии на пыльцу. «Если вы спросите меня, действительно ли я могу предотвратить астму и аллергию, если буду пить больше воды?» Я отвечу «да, да и еще раз да». Этого можно добиться естественным путем, без каких-либо лекарств. Все сделает вода, благодаря тому, что первоочередной функцией гистамина является ее регуляция и борьба с обезвоживанием. Теперь вам понятно, что... Хроническое обезвоживание – это главная причина возникновения аллергии и астмы у человека. Регулярное потребление воды должно стать сознательно избранным способом лечения. Для тех, кто подвержен приступам астмы, полинозу или пищевой аллергии, строгое соблюдение принципа ежедневного приема достаточного количества воды с небольшим добавлением соли должно стать главной профилактической мерой. У людей, страдающих аллергией и астмой, обязательно проявятся и другие симптомы обезвоживания. Если они не будут с должным вниманием относиться к потребностям организма в регулярном потреблении воды, то рано или поздно у них обязательно возникнут серьезные проблемы со здоровьем. Если у вас остались какие-либо сомнения по поводу данной информации, прочтите письмо Эндрю Баумана, которое я приведу ниже. Если вы страдаете аллергией или астмой, начните постоянно принимать воду. Прекратите употреблять кофеин и алкоголь до тех пор пока ваше состояние не нормализуется. Тем, у кого сердце и почки работают нормально, можно начинать с двух стаканов воды за полчаса до каждого приема пищи и одного стакана через два с половиной часа после еды. Увеличивая потребление воды, вам придется одновременно увеличить потребление соли, чтобы возместить ее потерю в результате повышенного выделения мочи. Дополнительные сведения о соли можно прочесть в главе 13. Эндрю Бауман на себе испытал различные проявления обезвоживания, которые следовали одно за другим, пока ему в конце концов не сказали, что его положение безнадежно. Врач посоветовал ему перед смертью привести в порядок дела. К счастью, пациент успел открыть для себя лечебные свойства воды и до сих пор жив. Он избавился от всех проблем, вызванных обезвоживанием, за исключением одной, но и тут в его состоянии наблюдается стабильное улучшение. В реальной истории мистера Баумана описаны серьезные осложнения детской аллергии – которые, если не принять меры по достаточному насыщению организма водой, могут привести к развитию тяжелых заболеваний в зрелом возрасте. Дополнительную информацию об бастме и аллергии, а также возможность ознакомиться с многочисленными свидетельствами людей, избавившихся от этих проблем, вы найдете в моей книге «Начальные сведения об бастме, аллергии и туберкулезе кожи». 13 ноября 1998 года Уважаемый доктор Батман Хелидж, Меня зовут Эндрю Джей Бауман, 4. Мне 42 года, но уже в 34 года я чувствовал себя и выглядел по меньшей мере на 44. Большая часть моей жизни была потрачена на борьбу с болезнями, но теперь каждая минута ежедневно вливает в меня новые силы и энергию. Раньше я страдал от хронического обезвоживания и сейчас в этом убедился. Я родился 29 октября 1956 года в городе Тейлор, штат Пенсильвания. Мои родители нежно заботились обо мне и вовремя сделали все необходимые прививки. Сначала меня кормили молочной смесью для грудных младенцев, затем кашами и соками, а когда я кричал отрези в животе, давали немного воды – После первой прививки от полиомиелита меня странным образом парализовало ниже пояса. Специалисты были удивлены, но все же констатировали рудиментарный полиомиелит. Болезнь исчезла так же внезапно, как и появилась. Когда в первом классе, примерно в 5 лет, я получил повторную дозу, паралич вернулся. Месяцы госпитализации и постельного режима привели меня к быстрому увеличению веса. Все, чем я занимался, это ел, принимал посетителей, пил газировку и время от времени воду. Паралич снова прошел. Когда я перешел в третий класс, примерно в восемь лет, у меня появилась аллергия. Появился частый сухой кашель. С весны до осени, каждый раз, когда я оказывался рядом со свежескошенными газонами, дыхание затруднялось, глаза зудели и слезились, наваливалась усталость. После перехода в среднюю школу у меня начались аллергические обмороки. Примерно в 1979 году я обратился к специалисту, который, сделав все анализы, диагностировал аллергию и астму. Мне назначили уколы от аллергии и ингаляции. Лечение, похоже, только ухудшило мое состояние. Мои губы постоянно пересыхали трескались. В тот период жизни я выпивал в день от двух до четырех чашек кофе, несколько стаканов содовой, плюс немного чая и спиртного. Иногда мог выпить в течение дня стакан воды. Аллергия и астма продолжали мучить меня до 1996 года, пока я не довел прием воды до трех с половиной литров в день. С тех пор аллергия и астма меня не беспокоят. Мои проблемы с диабетом начались в 14 лет. Мне поставили диагноз «инсулинозависимый или ювенильный диабет». Как раз в то время я начал употреблять диетические напитки, включая кофеиносодержащие. В ту пору я по-прежнему выпивал не больше 2-4 стаканов воды в день, пил чай и пристрастился к кофе. Диабет привел к многочисленным госпитализациям. К середине 80-х у меня появились проблемы с диабетической невропатией и начали опухать ноги. После того, как обследование доплеровским радаром показало наличие явных тромбов в венах ног, мне провели диагностическое сканирование путем введения инъекции красителя. Это привело к разрывам вен, и ноги опухли еще больше. Затем мне поставили диагноз венозная недостаточность. В 1994 году мне сказали, что, возможно, через год-два ноги придется ампутировать. При попытке провести обследование на диабетический инсулин предварительный осмотр показал наличие в сетчатке глаз увеличенных и кровоточащих кровеносных сосудов. Диабетическая ретинопатия. За последующие 15 лет я несколько раз прошел курс лазерной хирургии, когда врачи пытались прижечь разорванные сосуды и предотвратить появление новых разрывов. В результате у меня ухудшилось периферийное и сумеречное зрение. В 1992 году у меня обнаружили сильные, но доброкачественное увеличение предстательной железы, а почки начали выказывать признаки деградации. В 1993 году я начал испытывать трудности со слухом. В 1994 году я обратился к гомеопату, который, помимо применения нетрадиционных средств, посоветовал мне увеличить норму потребления воды. На тот момент ежедневная доза инсулина составляла 95 единиц. В 1976 году появились проблемы с иммунной системой я подхватил инфекционный мононуклеоз. В 1979 году, во время одной из госпитализаций, мне снова поставили диагноз «мононуклеоз». Врачи настаивали на том, что мононуклеоз не может повторяться, и начали консультироваться с экспертами. Мне назначили вакцину от гриппа и выписали из больницы, только для того, чтобы через несколько дней снова положить с температурой 41,1 градус. У меня взяли множество анализов, однако в тот момент они почти ничего не показали. После многочисленных обследований по поводу резких болей в животе мне сказали, что у меня на селезенке выросла вторая селезенка, и она тоже функционирует. В том же году я пришел кому-то в гости, выпил сырого молока и снова оказался в больнице, на этот раз с бактериальной инфекцией кишечного тракта. Диагноз – бруцеллез и протей-ОХ19. Меня начали накачивать еще большим количеством антибиотиков. В 1980 или 1981 году у меня нашли еще один тип мононуклеоза и снова положили в больницу. Борьба с диабетом оставалась постоянной головной болью. Один специалист по инфекционным заболеваниям обнаружил проблемы с целым рядом особых антител, предназначенных для борьбы с инфекционными агентами, а другие врачи сказали, что это связано с аллергией, астмой и частыми инфекциями. В 80-е годы я часто болел, лежал в больницах и терял работу. В общем, постоянно находился под воздействием стресса. В эти годы у меня нашли аллергию на пенициллин и тетрациклин, Начала развиваться гипертензия, появились синдром хронической усталости, лимфоидная гиперплазия, перенапряжение иммунной системы, артрит, бурсит, фибромиалгия, проблемы с кислотным рефлюксом, гастропарез и кишечником. Кроме того, у меня выросла доброкачественная опухоль в левом боку на В щитовидной железе появилось узелковое утолщение, и мне поставили диагноз отравления свинцом, кадмием и алюминием, обнаруженными на свалке мусора недалеко от моего дома. Я набрал лишний вес. У меня начались временные остановки дыхания во время сна, синдром апноэ. Обследования показали, что за 6 часов сна я прекращал дышать более 300 раз, и вдобавок выявили нарколепсию. В любой момент у меня мог начаться приступ непреодолимой сонливости. Мне сделали операцию в попытке справиться с опноей, ввели в шею трахеотомическую трубку, чтобы мне было легче дышать ночью, и перед сном подключали к искусственному легкому, чтобы держать дыхательные пути открытыми. На протяжении всех 80-х годов я по-прежнему выпивал только по паре стаканов воды в день» но потреблял много кофе, сахарина, а затем заменителя сахара. В 1987 году меня признали нетрудоспособным. В 1992 году, в возрасте 36 лет, я выглядел и чувствовал себя так, словно мне под 50. Причем чувствовал себя еще хуже, чем выглядел. Я начал принимать натуральные добавки с витаминами, травами и прочие натуральные медицинские средства. Специалист по нетрадиционной медицине посоветовал мне увеличить потребление воды и одновременно ограничить потребление кофеина. Я не чувствовал ног, постоянно испытывал слабость, усталость, депрессию и потерял почти всякую надежду. Я начал пить больше воды, немного уменьшил потребление кофеина и к 1995 году начал чувствовать себя и выглядеть гораздо лучше. Тем не менее... Я все еще выпивал в день не более литра или полутора литров воды, не пытался полностью очистить организм от кофеина и не использовал морскую соль. В сентябре 1995 года шишка на моем левом боку покраснела, стала болеть и увеличиваться. Мой семейный врач удалил ее и отослал на анализ. В октябре мне поставили диагноз «кожная лимфома типа Б». Там, где была одна опухоль, выросло 26 новых. Когда меня направили в одну знаменитую больницу, там мне сказали, что лимфома на поверхности кожи – явление редкое и пока мало изученное. Боковая часть спины у меня побелела точно так же, как середина груди, где раньше удалили две меланомы. Мне посоветовали местное облучение. И облучение по мере появления опухолей или облучения всей поверхности кожи в Филадельфии. Мне начали облучать спину, в результате чего я получила ожоги третьей степени. Я отказался от полного облучения кожи, а посреди курса мой гомеопат начал использовать натуральные очищающие средства. Онколог посоветовал мне ничего не принимать и привести свои дела в порядок. Я увеличил ежедневное потребление воды, начал применять добавки и натуральные лекарства. В ноябре 1995 года, когда я ездил по стране, пытаясь найти выход из положения, меня представили человеку, который познакомил меня с вашей программой лечения водой и посоветовал строго следовать ей, если я хочу вылечиться. После этого я значительно увеличил норму потребления воды, но по-прежнему с подозрением смотрел на увеличение потребления соли, принимая во внимание традиционные противопоказания для людей с повышенным кровяным давлением. Впоследствии я узнал об ошибочности этого мнения и начал увеличивать потребление соли. В марте 1996 года я прошел еще одно обследование галиевым сканером, которое не выявило ни одного очага рака во всем теле. Врачи решили, что сканер сломался, но мы с моим гомеопатом знали, что я начал выздоравливать. Увеличение водного рациона, ограничение кофеина, новая диета, натуральные лекарства и вера вернули меня к жизни. С тех пор мое здоровье непрерывно улучшается. У меня больше нет двух селезенок, а единственный оставшиеся имеет нормальные размеры и прекрасно функционирует. Я выпиваю в день примерно 5,5 литров воды и принимаю некоторые добавки, а также съедаю много цельного зерна, свежих фруктов и овощей. Объем талии уменьшился со 107 см до 90 Я весил 113 кг, теперь 95. По цвету лица и внешнему виду мне теперь можно дать немногим больше 30, а по силе я не уступаю 25-летнему мужчине. Опухоль ладыжек прошла, а в тех местах, где пульс не прощупывался, появилась пульсация. Да, новая пульсация. Я больше не принимаю никаких лекарств от прежних болезней. Хотя в свое время глотал по меньшей мере 15 видов таблеток в день. Мои потребности в инсулине снизились с 95 единиц до 35-45 единиц в день. Я больше не страдаю от хронических инфекций и усталости хотя сплю по 6-8 часов в день вместо 12-14. Мне редко приходится принимать антибиотики, хотя раньше я использовал их постоянно. У меня прекратились аллергия, астма и гастропарез. Я избавился от артрита, бурсита и проблем с кишечником. Во время последнего теста на стресс мой врач, который моложе меня, сказал, что я в лучшем состоянии, чем он сам. Кровяное давление постоянно снижается, пропало узелковое утолщение на щитовидной железе, улучшился сон и исчезли признаки отравления тяжелыми металлами. Ко мне вернулись жизненные силы. Мои молитвы были услышаны. Господь провел меня по естественному пути исцеления тела, разума и духа. Теперь я живу новой жизнью. Поддерживаю баланс воды, соли, минералов, добавок, качественного питания и продолжаю улучшать свою жизнь. Я поистине счастлив. Искренне ваш, Эндрю Джей Бауман, 4. Майк Лупе за 50. Аллергия, а затем и астма. Мучили его с детских лет. В зрелом возрасте у него появился избыточный вес и подскочило кровяное давление. Его аллергия протекала настолько тяжело, что он вынужден был обращать внимание на дневной прогноз содержания пыльцы в воздухе, прежде чем выйти из дому. Несколько лет назад Майкл узнал о целебных свойствах воды при астме и аллергии. Он начал регулировать ежедневное потребление воды, перестал пить чай и кофе. Когда все в офисе пили кофе, он пил горячую воду. С тех пор Майкл забыл не только про приступы астмы. Неприятностей от аллергии стало настолько меньше, что он почти перестал обращать на них внимание. Его больше не волнуют прогнозы содержания пыльцы. Приступы астмы и аллергии прекратились после того, как он занялся регулированием ежедневного приема воды. Он считает, что излечился от всех своих болезней, включая гипертензию. К вышесказанному могу добавить, что жидкости, содержащие кофеин и алкоголь, заставляют нас терять воду и не могут удовлетворить потребности человеческого организма в воде. Кофеин и алкоголь заставляют почки истощать запасы воды в организме. Вопрос. Почему мой врач не владеет информацией о роли воды в лечении? Ответ. То, чем я поделился с вами, это новое знание – На сбор данной информации у меня ушло больше 20 лет научных исследований. Эти сведения до сих пор не стали общеизвестными, и курсов по этой теме в медицинских школах нет. Врачи рекомендуют потреблять больше жидкости и предполагают, что любая жидкость, которую вы выпьете, будет действовать как вода. Именно этому врачей учат в медицинских школах. Они мало что знают о неоднозначных функциях воды в человеческом организме и до сих пор не понимают сути хронического обезвоживания. Они не осознают, что не все жидкости подходят для выполнения нормальных физиологических функций. Натаниэль К. – молодой мужчина, которому еще нет 30. С самого детства он страдал астмой. Несколько раз у него были приступы, которые приводили его в отделение скорой помощи ближайшей больницы. Один из таких приступов был настолько острым, что его пришлось госпитализировать. После этого он стал так сильно бояться повторения приступов, что не расставался с ингалятором и часто его использовал, даже чаще, чем было предписано. Он не мог находиться в накуренных комнатах Без помощи ингалятора он не мог провести ни одной деловой встречи и потерял способность заниматься физическими упражнениями с такой же страстью и удовольствием, как его друзья. Страх и постоянная угроза очередного приступа целиком поглощали разум Натаниэля и определяли его распорядок дня. Когда до него дошел слух о теме моих исследований хронического хроническом Он захотел узнать, может ли вода помочь ему избавиться от астмы. Он сильно удивился, когда я сообщил ему, что главная причина астмы – хроническое обезвоживание. После того, как он отрегулировал ежедневную норму приема воды и стал пить меньше кофе, дыхание стало доставлять ему меньше неприятностей. Он смог больше времени обходиться без своего ингалятора. Использовать ингалятор ему приходилось все реже и реже, и в конечном итоге он от него избавился. В течение последних двух лет приступы астмы практически не повторяются. Джи врач-терапевт, будучи студентом колледжа, на собственном опыте узнал, что такое приступы аллергии и астмы. Временами они оказывались настолько сильными, что спасти его от удушья и шока могла только госпитализация. Самая сильная аллергия была у него на кошек. Он никогда не заходил в дом, где держали этих животных. Прежде чем принять приглашение, он интересовался у хозяев, есть ли у них кошка. Вот насколько сильно его организм реагировал на данный аллерген. Однажды, когда он разговаривал со мной по телефону, я заметил, какой у него сухой и судорожный кашель. Узнав о его астме, Я посоветовал ему выпить стакан воды и положить на язык щепотку соли. Его слова «Как вы помните, приступы кашля мешали моей работе, но несколько крупинок соли, которые я по вашему совету положил на язык, не только успокоили мой кашель, но и полностью избавили от него. Через пять минут мои медсестры даже поинтересовались, почему я больше не кашляю. В течение последних семи лет он не знал, что такое астма или аллергия. Похоже, он больше не боится кошек. Он приходит в гости к друзьям, у которых дома живут кошки. Теперь он лечит своих пациентов-астматиков чистой водой с небольшим количеством соли. На мой взгляд, астма – это не болезнь, а кризисное осложнение, вызванное нехваткой воды в организме. Каждый раз, когда астматики перестают выпивать достаточное количество воды, их предрасположенность к данному заболеванию проявляется снова. Человек не может лениться пить воду и надеяться, что астма не вернется. Многие из тех, кто стал чувствовать себя хорошо и подумал, что с проблемой покончено навсегда, испытывали жесткий шок, когда начинали снова задыхаться, стоило им уменьшить потребление воды. Теперь мы знаем, что астму вызывает обезвоживание. Если люди сумеют это понять, то легко смогут вычеркнуть ее из списка проблем со здоровьем менее чем через 5 лет. Позвольте поделиться с вами историей, которая произошла совсем недавно. Меня пригласили на популярную передачу местной радиостанции рассказать о различных последствиях обезвоживания. Во время эфира позвонила женщина, чтобы поблагодарить одного из моих друзей за распространение информации о связи астмы с обезвоживанием. Затем слушательница рассказала мне, что у нее двое маленьких детей трех и четырех лет. Позапрошлой зимой оба ребенка страдали астмой, чем сильно напугали родителей. В начале прошлого года она увеличила рацион воды для обоих. Результат – дети забыли, что такое астма ни одного приступа за последнюю зиму. Кроме того, она сказала, что состояние ее мужа, у которого инсулинозависимый диабет, стало улучшаться сразу после того, как он повысил норму потребления воды. Теперь ему нужно гораздо меньше инсулина. Ее дочь страдала от сильных болей в пояснице, и ей поставили диагноз дегенерация и атрофия поясничного диска она также воспользовалась программой лечения водой, и более исчезли. Благодаря одному человеку в этой семье, который серьезно отнесся к информации о хроническом обезвоживании и стал решительно следовать программе лечения водой, четыре других ее члена больше не подвергаются серьезным последствиям обезвоживания. Одним из важных аспектов открытия ими целебных свойств воды – Можно считать их освобождение от власти невежественных медиков, которые пытались решить проблемы этих людей с помощью фармацевтических препаратов или инвазивных процедур, что могло сильно повредить их здоровью и финансовому благополучию. Увеличение количества потребляемой пищи, не сопровождающейся увеличением рациона воды, тоже усиливает предрасположенность к аллергиям. Как вы, конечно, помните, концентрированная кровь при прохождении через легкие вынуждена отдавать часть содержащейся в ней воды на испарение. Людям, страдающим аллергией и астмой, следует постоянно пить воду перед едой, по крайней мере за несколько минут. Они ни в коем случае не должны позволять пище повышать концентрацию жидкости в организме до такой степени, что высокий объем выработки гистамина станет постоянным явлением. Вопрос. Почему не следует ждать появления чувства жажды, прежде чем пить воду? Ответ. Организм начинает испытывать жажду задолго до того, как мы начинаем это ощущать. Сухость во рту нельзя считать надежным сигналом нехватки воды в организме. Существует механизм, благодаря которому даже сравнительно сильное обезвоживание не влияет на выделение слюны. Причина в том, что нам необходимо смачивать пищу во время пережевывания и глотания. Неправильное представление о сухости во рту, как о надежном индикаторе нехватки воды, сбило медицинское исследование с правильного курса. И поэтому даже сегодня точно неизвестно, на какой стадии организм начинает испытывать жажду и обезвоживание принимает патологическую форму. Медики до сих пор полностью не оценили разрушительный эффект медленно прогрессирующего обезвоживания тела. Если у детей не регулировать должным образом норму потребления воды, повышенная активность гистамина в легких может превратиться в доминирующую тенденцию. Одним из последствий чрезмерной активности гистамина в легких может стать воспалительный процесс, возникающий на этапе когда темпы развития легочной ткани должны соответствовать темпам физического роста организма. Формирование избыточной фиброзной ткани и появление кистозных образований в местах, где должны развиваться альвеолы, возможно, является результатом обезвоживания растущих детей. Похоже, что кистозный фиброз легких не является чисто генетическим расстройством и что обезвоживание может оказаться общей и главной проблемой системы построения ДНК и формирования легочной ткани. Кроме того, обезвоживание вызывает образование избыточной слизи в бронхиолах, что является основной проблемой при кистозном фиброзе. Вода и соль помогают разжижению слизи. Детям вода необходима для роста клеток. 75% объема клетки должно заполняться водой. В этом причина, по которой фаза роста в процессе физического развития детей – это период, когда астма и аллергия появляются чаще всего. По мере взросления мы теряем остроту ощущения жажды и способность понимать, что наш организм нуждается в воде. Хроническое обезвоживание у людей пожилого возраста может привести к поражению сердца и почек в сочетании с одышкой. Одышки, которая появляются на этой стадии, дали название сердечная астма. Людям с проблемами сердца и почек следует увеличивать водный рацион медленно и по возможности под наблюдением врача. Им необходимо убедиться, что с увеличением приема воды увеличивается выделение мочи. Если в течение двух суток объем мочи не увеличится, нужно проконсультироваться с врачом. Цвет мочи у человека, чей организм обезвожен, не принимая во внимание витамины, которые могут изменить цвет мочи, варьируется от темно-желтого до оранжевого. Хорошо насыщенный водой организм вырабатывает более светлую по цвету мочу. Дети и взрослые, испытывающие приступы астмы во время физических упражнений и перенапряжения, всегда должны помнить о необходимости пить воду перед началом занятий и исключить из рациона газированные напитки, содержащие кофеин. Им следует сократить потребление апельсинового сока, если они выпивают больше двух стаканов в день. Из-за высокого содержания калия слишком большое количество апельсинового сока может усилить предрасположенность человека к приступам астмы. Потребности организма в воде нельзя полностью удовлетворить с помощью соков или даже молока. Ни в коем случае нельзя резко прекращать прием лекарств. Лучше начать с увеличения количества воды, принимаемой вместе с лекарством, пока потребность в нем не уменьшится. Держите своего лечащего врача в курсе событий. Тогда вы сможете вместе с ним разработать план постепенного уменьшения средств, обычно назначаемых для ингаляции или антигистаминных препаратов до полного отказа от них. В особо трудных случаях астмы и аллергии, когда без лекарств обойтись невозможно, Потребление воды повышает восприимчивость пациента к медицинским препаратам, которые следует принимать, пока организм не вернется к нормальному ритму. Выбор вида воды не должен стать фактором, ограничивающим ее потребление. Если вода из-под крана не содержит свинца, ртути, пестицидов, инсектицидов или других опасных химикатов и бактерий, можно остановить выбор на ней. Вас не должна беспокоить ее жесткость. А растворенный в ней кальций может даже пойти на пользу. Если вода слишком сильно пахнет хлоркой, наполните ею кувшин без крышки и дайте ему постоять на воздухе. Хлор испарится менее чем за полчаса, и вода станет пригодной для питья. Кое-где становится модным пропагандировать потребление дистиллированной воды – Возможно, скоро выяснится, что такие призывы основаны на коммерческих интересах ее производителей. Лично я не нашел никаких причин, чтобы пить дистиллированную воду вместо обычной водопроводной, если последняя не содержит токсичных веществ. Если вы не уверены в качестве воды из-под крана, то есть смысл установить хороший угольный фильтр. Увеличивая потребление воды, мы заставляем организм вырабатывать больше мочи, что может привести к вымыванию соли, а также других минералов и витаминов. В таких случаях пополнение витаминных запасов становится ежедневной необходимостью. Если у вас появляются колики, значит в вашей диете не хватает соли. Чтобы удовлетворить потребности организма, включайте в свой рацион соль в течение всего времени, пока вы будете выпивать большое количество воды. Для тех, кто страдает астмой и аллергией, прием соли становится важнейшей частью лечения. Соль разжижает густой слизистый секрет в легких и останавливает поток выделения из носа, но только при наличии достаточного количества воды. Соль разжижает слизь, делает ее водянистой и вязкой, после чего то легко выводится с потоком мокроты, но тоже при наличии воды. Я рекомендую астматикам в предчувствии надвигающегося приступа или во время него выпить 2-3 стакана воды, а затем положить на язык щепотку соли. Вода и соль сообщат мозгу, что компоненты, необходимые обезвоженному телу, У астматиков в особенности, поступили в его распоряжение. Мозг немедленно скомандует бронхиолам расслабиться, и дышать станет намного легче. Когда соль доберется до легких, соляные насосы направят ее в бронхиолы, чтобы размягчить сгустки слизи и подготовить их к выведению, но только когда в теле достаточно воды. Избыток соли и недостаток воды могут привести к к противоположному результату. Бронхиолы сократятся еще сильнее. Вот почему флегма всегда соленая на вкус. Соль необходима для поддержания чистоты дыхательных путей, включая носовые проходы во время простуды. Кроме того, она разжижает слизь в носу и пазухах, а также останавливает насморк при аллергических реакциях.